Глава 7. Эй! Радостно кликнула меня развесёлая пугола. Он стоял передо мной ноги шлом и пуская слюну, пересчитывал собственные пальцы. Обознаться было невозможно. За минувшие годы он ничуть не изменился. Всё то же безмятежно тупое выражение лица, лягушачий рот да ушей, в глазах ни искорки мысли. Как и все умилили, я не видел его целых 10 лет. Но казалось, он не стал старше. Разве что волосы отросли и сподали на плечи. Но он так и остался безусом. Просто всю физиономию покрывал какой-то цыплячий пух. И он был совершенно голый. Только на голове торчал невообразимый соломенный колпак. Да, это был он. Таппер. Все тот же прежний Таппер. Его нельзя было не узнать. Он перестал считать пальцы и сглотнул слюну. Снял свою дурацкую шляпу. и протянула мне, чтобы я лучше ее разглядел. «Сам сделал», — сказал он, раздуваясь от гордости. «Отличная шляпа», — отозвался я. А про себя подумал. «Тапер! Принесла же его нелегкая. Не знаю, откуда он вдруг взялся, но хуже времени выбрать не мог. У Милл его сейчас хватает забот. Ему пока не до таперов». «Твой папа», — сказал Тапер Тайлер. «Где твой папа, Брэд?» Мне надо ему кое-чего сказать. А голос, как можно было его не узнать? И как я мог забыть, что у Таппера необычайный дар подражаний? Он всегда мастерски передразнивал любую птицу, лаял, мяукал. И к восторгу, окружавший его плотным кольцом хохочущие детворы, разыгрывал целые сценки. Драку кошки с собакой или перебранку двух соседей. «Твой папа!» — повторил Таппер. «Пойдем-ка в дом», — сказал я. Дам тебе что-нибудь надеть. Нечего разгуливать в чём мать родила. Он рассеянно покивал. "Цветы", сказал он. "Много-много красивые". И развёл руки, показывая, как много цветов. "Луга, луга, чудо цветы, конца края нет, и все лиловые. Такие красивые и пахнут как хорошо, и какие добрые". Рукой, похожей на птичью лапу, он потёр подбородок. по которому во время этой длинной речи побежала струйка слюны. Потом вытер ладоня бедро. Я взял его за локоть, повернул и повел к дому. «А твой папа? Мне надо рассказать твоему папе про цветы. После расскажешь». Я заставил его подняться на веранду, подтолкнул к двери и вошел следом. Вот так-то лучше. Нечего ему болтаться в таком виде по улицам, людей пугать. Я и без того сыт по горло. Только вчера вечером у меня в кухне валялся без памяти шкалик, и вот заявился на гишом Таппер. Чудаки народ неплохой, и в захолустных городишках их всегда хватает, но сейчас это право не кстати. Все еще крепко держа Таппера за локоть, я привел его в спальню. Стой тут. Он встал, как пень посреди комнаты, и только бессмысленно озирался, разинув рот. Я отыскал рубашку, штаны, вытащил пару башмаков, но поглядел на его ноги и сунул башмаки на прежнее место. Наверняка малые. У тапера огромные, расшлёпанные на жище, видно многие годы топал бычком. Я протянул ему штаны и рубаху. Надевай и сиди тут, никуда не выходи. Он не ответил, одежду не взял и опять принялся пересчитывать свои пальцы. Да это и минуты мне не досуг было задумываться. А тут я впервые спросил себя, да где же он пропадал? Как это могло случиться? Исчез человек, скрылся без следа, ни много ни мало на десять лет, и вдруг здрасте, явился неведомо откуда. Таппер исчез в тот год, когда я только поступил в среднюю школу. Мне это крепко запомнилось, потому что на целую неделю нас, мальчишек, отпустили с уроков, и мы помогали его разыскивать. Милли за милли мы прочёсывали поля и леса, частые цепи настояи и вытянутые руки друг от друга. И под конец думали уже, что найдём не живого человека, а мертвеца. Полиция обшарила одну реку и окрестные продуио озёра. Отряд Миллицев под командой шерифа облазил болото за хижиной Шкалика, старательно прощупывая трясину длинными шестами. Отыскали множество брёвен, Два или три дырявых, выброшенных за ненадобностью бака для белья. Да еще в дальнем конце, давным-давно издохшего пса. Сапера не нашли. «Ну что ж ты?» — сказал я ему. «На, оденься». Он досчитал пальцы и из вежливости утер подбородок. «Мне надо назад», — сказал он. «Цветы не могут долго ждать». Он протянул руку и принял штаны и рубаху. «Мои старые изорвались». — пояснил он. — Просто взяли и свалились с меня. — Полчаса назад я видел твою матушку, — сказал я. — Она тебя искала. — Сказал, и насторожился. Еще вскинется. Никогда не знаешь, какая муха его укусит. Но я нарочно сказал неосторожные слова. Вдруг ты немного встряхнет его. Всколыхнет в нем каплю здравого смысла. — Она всегда меня ищет, — беспечно отвечал Тапер. — Она думает, я еще маленький, мне нянька нужна. как будто он и не пропадал, как будто и не прошло десять лет, как будто он вышел из родительского дома всего час назад, как будто время ничего для него не значило. Да, наверное, так оно и было. «Оденься», — велел я, «сейчас вернусь». Прошел к телефону и набрал номер доктора Фабиана, зачастили гудки. Занято. Я повесил трубку. ему ещё позвонить. Можно Хайраму Мартино. Наверное, ему-то и надо звонить, но стоит ли? Доктор Фабен, вот кто здесь нужен. Он умеет обращаться с людьми. А Хайрам только умеет ими помыкать. Я ещё раз набрал номер доктора. Опять занято. Брякнув трубку на рычаг, я кинулся в спальню. Так, переня нельзя надолго оставлять одного. Кто его знает, что он может натворить? И все-таки я мешкал слишком долго. Его совсем не годилось оставлять одного. Спальня была пуста, окно раскрыто настиж, рама с москитной сеткой выломана. Таппера как не бывало. В два прыжка я пересек комнату, а высунулся из окна никого. В глазах у меня потемнело от страха. Почему непонятно? Ну что за важность, если Таппера удрал? Сейчас есть забота поважнее. И однако бог весть, почему. Я знал, надо его догнать. вернуть, ни в коем случае нельзя снова его упустить. Безотчётно, не думая, я отошёл вглубь комнаты, разбежался и нырнул головой в окно. Свалился на землю, ударился плечом, перевернулся и вскочил. Там первоначально где не было видно, но теперь я понял, куда он пошёл. На росистой траве ясно виднелись следы, они вели за угол дома к старой теплице. Он пошёл прямиком к чайщиливых цветов. они разрослись на заброшенном участке, где когда-то мой отец, а потом и я, разводили на грядках цветы и овощи на продажу. Теперь прошёл шагов 20 вглубь этого лилового островка. За ним тянулась отчётливая борозда. Примятые стебли ещё не успели расправиться, и листья, с которых он стряхнул росу, были темнее остальных. Вот в 20 шагах борозда обрывалась. Дальше и вокруг Лиловые цветы стояли совершенно прямо, сплешь по серебрённые капельками росы. И больше никаких следов. Опер не вернулся той же дорогой и не двинулся потом в другую сторону. Только одна это, протоптанная им узкая тропинка вела прямиком в заросли лиловых цветов и там оборвалась, словно он вдруг распахнул крылья и взлетел, или же провалился сквозь землю. Что ж, где бы он ни был, какие бы фокусы ни выкидывал, из Милвилла ему не сбежать. Милвилл замкнут со всех сторон загадочной и незримой оградой. Мир вдруг наполнился истошным воплем, пронзительным, нескончаемым, леденящим душу. Застегнутый врасплох, я вздрогнул и оцепенел. А нестерпимый вой длился и длился. Вздымался до небес, заполнял вселенную. Я почти сразу понял, что это такое, но еще долгие секунды не проходило мучительное, сводящее каждую мышцу оцепенение, и внутри все оледенело от невыразимого ужаса. Уж очень много всякого стряслось за последние часы, и этот железный вопль добил меня. Я чувствовал еще чуть и не выдержу. Понемногу я кое-как совладал с собой и направился к дому. Она всё выила, вопила во всю мощь, неистово, неумолчно сирена на здании муниципалитета. Вестница тревоги.